Глава 29. Амброзия Ален Легран. Стоило начать работать в оперативке, как во мне что-то изменилось. Оно всегда менялось, но в этот раз я почувствовал очень четко: когда на смену галантному, образованному и аристократичному наследнику рода Легран, которого годами дрессировали на всевозможных курсах этикета. Пришел чёткий, сухой и действующий исключительно в интересах следствия комиссар Легран, офицер системной полиции Танорга. Тот Легран, которого хотел получить отец в жизни бы не осмелился обнять и тем более поцеловать девушку на людях. Фу, какое плебейство! Это же унижает достоинство женщин. Ален, следи за руками и не позорь меня, сказал бы Пьер Легран, если бы увидел такое. А если бы снимки попали в газету, о, там и неделя наказания последовала бы как минимум. Однако комиссар Ален Легран никогда не страдал избытками самокопания. А как это будет смотреться со стороны? Комиссар Легран однажды спокойно спал на картонке на улице с бумажным стаканчиком для подаяний. Что такое поцелуй на людях? Ерунда всему, когда у тебя сносят крышу от конкретной девушки, и это хочется делать ежесекундно, тут даже угрызений совести не возникает. Скорее, не хочется останавливаться. Мирослава в который раз доказала, что она идеальна. Все четыре камеры до блокиратора двери она успешно прикрывала, чтобы у операторов службы безопасности даже мысли не возникло отправить в коридор Д-63 проверку. И саму просьбу поняла без слов. Как и выход Анорга, она действовала практически читаемые мысли. Ведь, похожим образом, мы проходили опасные участки, кишащие монстрами. Я поймал себя на мысли, что так легко согласился на участие Мирославы в операции. Потому что уже знал, что она справится. Потому что она уже справлялась неоднократно. Потому что мы справлялись. А после закрытия дверей Мирослава, собранная, кивнула и рванула к лайнеру. В бронежилете, да. На той же скорости, с которой бегают офицеры СПТ, медленнее. Дальше больше. Она стала помогать бойцам обшаривать каюты лайнера. Первой нашла холодильники с амплами нелегального, но популярного для Веги допинга, который я сам планировал проверить. Она была везде и одновременно нигде. Не мешала, не отсвечивала. Удивительным образом читала мысли. А если я не понимала каких-то специализированных и принятых внутри СПТ-команд, то просто была тенью. Минуты утекали сквозь пальцы, как солнечный ветер. Час сорок. Мы проверили все очевидные жидкости на борту. Бутылки с водой, ампулы для инъекций, лекарства в аптечках. Час двадцать. На всякий случай проверены системы жизнеобеспечения, холодильные камеры и камеры хранения продуктов. Воздух, вода конденсаты, запасные галлоны воды на экстренный случай. Остался ровно час. Бойцы проверили все технические отсеки, убедившись, что нигде нет контрабанды, перелопатили личные вещи пассажиров. От накатывающего отчаяния я отдал приказ лаборантам взять образцы топлива. Один из них мягко возразил, что если бы наркотик перевозили в топливе, то в организмах погибших людей нашлись бы особые соединения. Но я все равно настоял все перепроверить. Ничего. Оставалось полчаса. Комиссар Легран. Робкий голос одного из лаборантов. Все трое, как с фабрики андроидов, идентичные до байта. Мы уже все перепроверили, все ампулы для инъекций, все жидкости, съедобные и не очень. Скоро тест реагента закончатся. Наркотика нигде нет. Мы стояли в небольшом помещении лайнера, рассчитанном исключительно на экипаж. Я бросил коммуникатор. К одной из линий был подключен программист. Платон, что скажешь? Хмуро бросил, ставя его на громкую связь. Мы могли ошибиться. «Исключено», — донеслось с той стороны динамика. Я перепроверил траектории двух других кораблей, которые могли теоретически перевозить «Амброзию». И по плану встают сегодня ворота Д-63-8. Это точно не они. Да и классно это же указывает. Один — крошечная частная яхта, второй — еще меньших размеров технический корабль для ремонта транспортников. Оба настолько маленькие, что любая проверка тут же вскрыла бы наркотик. Если бы я перевозил его, то только на этом лайнере. Опять же, народу много. Можно затесаться среди толпы в случае дополнительных проверок. Слышали? Я посмотрел на лаборантов, и те уныло кивнули. Один из них все же решился. Но, комиссар, лайнер чист. Может, вы ошиблись с воротами? Не d 63 8 а какие-то другие, мы все проверили. «Значит, перепроверяйте заново», — не выдержал я. «Марш за работу». Парни вздрогнули и поспешно выбежали вон. Надеюсь, за новыми образцами. В этот момент Руслан, негласный главный в группе быстрого реагирования, зашел в койоту. «Что там?» — устало спросил, делая круг по комнате. «Так лучше думалось». Мрачный боец отрывисто сообщил. «Все под контролем, насколько это возможно. Пассажиры лайнера возмутились, несколько людей полезли в драку. Пришлось уложить поспать. Дети и женщины воют, что находятся второй час в запертом помещении. Грозятся через суд требовать возврата стоимости билетов у космокомпании. К счастью, нас это не касается. По существу что-то есть? Как там заблокированная дверь? Я бросил взгляд на часы. Осталось 23 минуты. По существу, заблокированная дверь держится. Ее таранит из общего холла. Боги явно накачали мужчинам брози и что-то внушили. Но космопорт строили на славу, так что. Хм. Остаток времени так называемые боги нам не угрожают. А кто угрожает? Те, кто были в коридоре Д-63, честно ответил Руслан. Мы сразу спеленали самых бойных, но я, честно говоря, даже не знаю, кто из них под наркотой, а кто нет. Лидеры повстанцев мастерски сыграли на ненависти населения к тонорцам. Люди устали измотаны, им страшно, а по голоканалам непрерывно транслируется неприкрытая агрессия. Ясно. Хмуро бросил я «Но вы продержите коридор под контролем еще 20 минут?» «Думаю, да», — кивнул Руслан и замялся. «Но не больше. Как только Тонорк активирует роботов...» Он неожиданно бросил взгляд на Мирославу и замялся. Я понял его без слов. Начнется мясорубка. Это естественно. Роботам, хотя и будет отдан приказ не убивать людей и возвращать власть наиболее щадящими методами...» Прольются реки крови. Люди превращаются в гиен, когда речь идет о толпе. Помножить на жаждущих власти лидеров, которые накачали часть населения наркотой и мастерски провентилировали мозги. Хотелось рвать и метать. От злости я саданул кулаком по столешнице, на которой лежала полная развертка лайнера. «Да где же эти проклятые наркотики?» Какого глубокого космоса мы не можем найти то, что, очевидно, лежит на поверхности? Неужели операция провалена? Руслан молча вышел, оставив меня и Мирославу наедине. 20 минут. Женские руки обвели меня за талию. Слава прижалась к грудью к моей спине и молчала. Честно говоря, я был благодарен ей даже за это. Потому что меньше всего смог бы выдержать, если бы она сейчас бросилась меня утешать словно наложавшего мальчишку. Неполную минуту мы стояли в абсолютной тишине. «Ты уверен, что наркотик попадает в организм в жидкой форме?» — внезапно спросила она. «Да». По крайней мере, об этом свидетельствует заключение экспертов. «Ммм...» «И все жидкости на борту проверены?» «Да». Она вновь помолчала, а затем добавила. «А может ли быть такое, что сам наркотик перевозится в твердом виде?» но его едят с водой. «Что?» «Слав, это звучит...» Начал я и осекся. Это звучало гениально. Я резко развернулся и посмотрел на Мирославу, которая морщила носик и задумчиво глядела на ту же развертку, что и я. Я просто подумала, что амброзия может быть порошком. Так в эхо в лавке покупаются перемолотые в кружку сушёные травы. А затем, когда нужен эликсир, он разводится водой из любого ближайшего ручья. Она подняла на меня растерянный взгляд и пробормотала. «Что, глупость сказала, да?» Я поднес коммуникатор к лицу и рявкнул. «Платон, ты слышал? Ты можешь сообщить все места, где на лайнере есть порошки?» «Да, разумеется», — отозвался программист и еще через тридцать секунд перечислил. Порошков много разных, все в общем доступе в техническом отделе и лежат в контейнерах, как чистящие средства. Есть стиральные для вещей, для пола, мебели, дезинфицирующие, целые шкафы. Я набрал в легкие воздуха, чтобы дать команду перепроверять все порошки. Если повезет, успеем найти, как Мирослава вдруг с горящими глазами. Перехватила мою кисть и отрицательно покачала головой. «Нет, Ал. амброзия не там». «Почему?» «Потому что доступ общий. Персонал мог случайно помыть пол амброзией. Слишком большой риск». «Нет, я думаю, надо искать в личных вещах пассажиров». И в коммуникатор добавила. «Платон, скажи, есть ли на лайнере пассажиры, которые везут что-то в больших масштабах? имитируя частный бизнес». «Есть». Тут же отозвался программист. Но порошков среди этих предметов нет, я уже посмотрел. «Мирослава. По большому счету это и не только порошок может быть, а что-то похожее», — внезапно выдал Ален. «Игрушки, набитые ватой или синтетические одеяла. Любой наполнитель, который можно растолочь в крошку и залить водой. Платон, быстро передай мне список вещей всех пассажиров». Да, разумеется, перекидываю. Но я не нашел ничего подозрительного. Время не просто бежало, оно неслось. Казалось, все занимает секунды. Вот мы обсуждаем порошки. Вот Талин делает предположение, что это и не совсем порошок может быть. А вот передо мной повисла огромная проекция с гигантским списком вещей всех-всех пассажиров лайнера. А времени уже осталось не более 15 минут. Ощущение, что мы близки к разгадке перевозки таинственного наркотика, буквально скреблось из удела на кончиках пальцев. Я была уверена, что Амброзию перевозят в чем то очевидном. Просто мы этого не замечаем. И никакие это не мягкие игрушки и не синтетические одеяла. Что-то проще. В разы проще. Ибо подсаживают же людей еще и незаметно на эту дрянь. Это должно быть что-то обыденное. Сердце лихорадочно колотилось в груди. Эхом раздавалось в ушах. Ответ был так близко, что я почти ощущала его, как разряд электричества, пробегающий по коже. Я подскочила к проекции, вчитываясь в название. Но еще несколько драгоценных секунд Ален потратил на то, чтобы схватить меня за локоть и развернуть к себе. «Мирослава, у нас очень мало времени. Вещей на лайнере много. Проверить все на амброзе мы уже точно не успеваем. Повезет, найдем ее. Но если через 13 минут мы ее все еще не находим, ты встаешь и уходишь с лайнера, садишься в шлюп, пристегиваешься и улетаешь с несколькими бойцами, которые будут тебя охранять. Это понятно. Но мы найдем амброзию. В тебе сейчас говорит адреналин. Пожалуйста, подтверди, что не будешь рисковать своей жизнью. Хорошо. Ален позволил читать список и сам вперился в него взглядом. Ален Легран. Мягкие игрушки в виде гореломов с шариками из полиэстера. зимние пальто с подкладом. Деловые костюмы с опушкой из натурального меха лисицы. Шапочки ручной работы, связанные из водорослей и Согревающие пояса из собачьей шерсти. Синтепоновые одеяла. Подушка с наполнителем из натурального пуха. Халаты банные. Банные шапки. Одноразовые тапочки. Одноразовые зубные щетки, силиконовые губки для мытья жабр, картины на мягких натяжных холстах, рулонный газон, подгузники пятых, шестых, седьмых размеров с отверстиями для хвоста, модели для цваргов, и детей от смешанных браков. Я читал список и понимал, что при желании наркотики можно запихнуть в любую вещь. Но у нас просто нет времени проверять все. Было бы только время. Насколько проверок могу рассчитывать за оставшиеся минуты? Комиссар Легран, нас только трое. Я думаю, каждый может взять по вещи на проверку. Отрапортовал лаборант по внутренней связи, к которой присоединилась вся команда. Где-то там фоном вспыхивали шумы и крики от канала «Руслан», который периодически задевал наручный браслет и выходил из режима тишины. Но даже это было не способно меня отвлечь. Я закинул голову, прикидывая думай Ален, думай куда бы ты сам спрятал наркотик так чтобы удобно было доставать давайте проверим одеяло подушки игрушки зимнее пальто пояса шварк все выглядит подозрительно мирослава стояла рядом беззвучно шевелила губами и читала читала читала еще один предмет успеем напомнила себе лаборант «Давайте зимнее пальто. По идее, там наполнитель по структуре легко превращается в порошок». «Хорошо, комиссар Легран?» — хором отозвались лаборанты. Внезапно Мирослава, все это время читавшая список, встрепенулась и оглянулась на меня с расширенными зрачками. «Я знаю, где наркотик. Это одноразовые зубные щетки. «Что?» — Слав, я так не думаю. «Конечно, их кладут в рот и смешивают с водой. Звучит логично. Но одеяло, например, натурально выглядит как чехлы для килограммов наркотиков. А уж развести с водой и подбросить в еду или напиток можно многим. В том-то и дело, что одеяло выглядит, а зубные щетки нет. «Дело не только в распространении шварх», — воскликнула она, импульсивно взмахивая руками. «Ал, я уверена. Прошу, проверь. Скорее». «Хорошо. Лаборанты слышали? Проверяем зубные щетки в первую очередь». «Да, комиссар Легран, выполняем». Послушно отозвались с той стороны. Мирослава же энергично подпрыгнула на носочках, хлопнула в ладоши и затараторила. «Конечно, это может оказаться чем угодно, но на ни у кого нет одноразовых зубных щеток, понимаешь? У меня и у всех вегианцев электрические, потому что это дешевле. У тоножцев саморассасывающиеся капы новейшего производства. Одноразовыми зубными щетками пользуются, да я даже не знаю где. В отелях, так как капы иногда надо подбирать по размеру, а одноразовая зубная щетка куда более универсальное средство. Но на спутнике нет отелей, только хостелы и дешевые ночлежки, где не то, что зубную щетку не дадут, а надо приходить со своей туалетной бумагой, — подхватила Мирослава. В этот момент в динамике коммуникатора раздалось шипение, а затем взволнованный голос лаборанта. «Комиссар Легран, комиссар, мы нашли!» Все ворсинки одноразовых зубных щеток состоят из чистейшей концентрированной амброзии. Тесты положительные. Отлично. Берите образцы, выходите оттуда и быстро на шлюп. Крикнул я, бросая взгляд на время. Четыре минуты. Руслан, изымайте и опечатывайте товар. Платон, смотри на кого зарегистрировано. Передавай бойцам портреты, пускай арестовывают. Я мгновенно сбросил конференц-связь и набрал шефа. Мы успеваем. Елисей Варфоломеевич. Гаркнул я, как только передо мной соткалась полупрозрачная бледно-голубая голограмма шефа. Мы нашли амброзию и изымаем ее. Тесты положительные. Лаборанты подтвердят. Прошу отменить мобилизацию роботов. Поздно, Ален. Послышалось с той стороны. В смысле поздно? Опешил я. Поставка амброзии изымается. Повстанцам нечем будет пичкать народ. Пропадает инструмент воздействия. В жестком роботизированном подавлении больше нет необходимости. Уже на плато 6 вспыхнула забастовка. Был поджог здания, пришлось посадить два шлюпа с роботами для тушения и эвакуации граждан. В любом случае твоя информация очень кстати, Ал. Сейчас запишем видео, сделаем обращение к вегианцам. Объясним, что ими манипулировали. Не знаю, чем бы все закончилось, но в этот момент в каюту забежал взмыленный и бледный Руслан. Комиссар Легран, не справляемся. Двери в холл разблокировали. Надо срочно улетать. Мирослава. События приобрели масштаб сюрреализма. Нет, я привыкла к стрельбе, пальбе, крикам и даже монстрам. Но то было в эхо, а здесь... Настоящая жизнь. У меня волосы на теле встали дыбом, когда я увидела происходящее. Алин крикнул Руслану: "Доведи Славу до нашего шлюпа". Боец группы быстрого реагирования схватил меня под локоть и повел из лайнера в коридор. Уже на самом лайнере пришлось протискиваться через толкотню возмущенных пассажиров, у которых лопнуло терпение и они отказывались сотрудничать с полицией. Но все это меркло по сравнению с хаосом который творился в коридоре Д-63. Люди орали, дрались, кидались с бешеными глазами на бойцов Алина. Запоздала я поняла, что те перетаскивали в наш шлюп коробки с зубными щетками, а некоторые из присутствующих, очевидно, уже были жестко подсажены на амброзию. Стоило увидеть знакомые ящики, как они слетели с катушек. У мужчины, того самого, который попытался меня оттолкнуть, когда мы блокировали двери в холл, Пот блестел по всему телу, слюна стекала на шею. Он бесновался и орал. «Дайте мне еды, дайте!» Двое бойцов из ПТ удерживали его на расстоянии, когда мы с Русланом вышли с мостика. Мужик посмотрел на нас, как-то нездоровый и криво улыбнулся, дернулся и вырвался из рук неожидавших этого бойцов. Еще доля секунды, и он выхватил оружие из кобуры Руслана, потому что тот, в свою очередь, Придерживал меня и не мог контролировать бластер. «Я буду стрелять. Дайте мне эту коробку!» — заорал мужик во всю силу легких. Руслан среагировал мгновенно. «Ложись, беги туда!» — гаркнул он мне на ухо и оттолкнул в сторону. В следующую секунду раздался выстрел, а следом за ним еще больше криков и уров. Я отползла на несколько метров и оглянулась. Руслан держался за бок и тяжело дышал. Мне он издалека улыбнулся и жестом показал, чтобы я обогнула центр драки вдоль окон и перемещалась к нашему шлюпу. Ворота Д-63-7, где мы запарковались, располагались в каких-то 40 или 50 метрах от ворот Д-63-8. Но сейчас это расстояние казалось длиннее, чем часовой маршрут путешествия через Барханы. Я успела добежать, доползти до окон и спрятаться за спинками венчанных в пол кресел ожидания. Когда нахлынула очередная волна народа, но уже со стороны главного холла. Толпа ревела, словно дикое море, готовое поглотить все на своем пути. Среди множества спин мелькнула пара белых балахонов. Я прижалась к холодному стеклопластику, стараясь держаться как можно ближе к окнам, как советовал Руслан, двигаясь по чуть-чуть вперед. Мир вокруг окончательно рухнул в хаос. Крики, удары, выстрелы — все слилось в одну дикую симфонию разрушения. Ощущение было такое, будто я снова попала на турнир в эхо, только здесь нельзя было нажать кнопку экстренного выхода. Я опустилась на четвереньки и ползла вдоль окон, не обращая внимания на тычки и пинки обезумевших людей. «Давай, Мирослава, у тебя все получится. Ты в эхо и не такое вытворяла», — подбадривала я себя мысленно. Мне оставались считанные метры. Вновь пересечь коридор, но уже к мостику Д-63, 7. Внезапно взгляд выцепил высокую фигуру Алина, который только-только выбрался с рейсового лайнера и нес последнюю коробку с треклятыми зубными щетками. Мое сердце обрадованно ударилось о ребра. С ним все в порядке. Слава Вселенной! А в следующую секунду раздался громоподобный взрыв где-то справа. Меня на миг ослепило. Еще пару секунд слышался звон. И лишь позднее я сообразила, что звон ломающегося стеклопластика смешался с отвратительным звуком взрыва. Время превратилось в клейкую массу. У меня была возможность броситься через коридор по осколкам раскороченных кресел ожидания, кусков плинтуса и битой плитки. Но в голове сами собой всплывали слова Алина «Пожалуйста, подтверди, что не будешь рисковать своей жизнью». Броситься через всю эту кашу людей, когда меня оглушило, Зрение растекается, а реакция пропала. Это огромнейший риск. Я застыла секунды на две или три. Как опытный игрок в эхо, я могла бы попытаться пересечь это место. Но замешкалась, вспомнив недавнее обещание. Огромная желто черная фигура загородила вид на нужные мне ворота. Армированная металлическая рука схватила за запястье. «Отпустите! Мне надо туда! Тамалин!» «Пожалуйста, успокойтесь!» произнесли электронным голосом прямо на ухо. «Назовите себя». «Мирослава Рябинина». «Там комиссар Ален Легран, офицер системной полиции. Помогите ему». «Не волнуйтесь, отряд роботов СПТ прибыл. Мы наведем порядок. Вы отмечены в базе как чистая, вам сюда». И не давая мне вырваться из захвата, он словно вещь вытянул меня прямо через окно на левитирующую платформу. Я оглянулась, но в царящем хаосе так и не смогла найти ни Алины, ни даже бойцов СПТ. Сейчас коридор планомерно наводняли роботы, которые заходили в здание космопорта со шлюпов прямо через разбитые окна. До сих пор я считала стеклопластик очень крепким материалом, который не по силам человеку. Но что это такое против массированной атаки роботизированной полиции? Где-то орал мужчина. Прямо на моих глазах другой желто-черный робот, Грубо схватил его и поместил на другую платформу, которая выглядела скорее клеткой. Еще двоих, но в белых одеяниях, явно последователей богов, кинули на третью платформу. Затем та, на которой стояла я, просила еще сантиметров на десять, так как ко мне добавили испуганную пожилую женщину и троих зарёванных от страха детишек. «Полная. Отвозите», — скомандовал первый робот и добавил уже нам. «Пожалуйста, не волнуйтесь». Не проявляйте агрессии, и все будет в порядке. Я обхватила себя руками, чувствуя, как меня бьет озноб. До шлюпы не дошла, как просил Ален. Но со мной все в порядке это же главное, верно. А он, комиссар, был с бойцами группы быстрого реагирования. С ним должно быть все в порядке. Как только все уляжется, он же ведь обязательно меня найдет.